Количество пищи, поедаемой отдельно взятым дворянином, на званых обедах, а коллективные трапезы случались, если не ежедневно, то уж несколько раз в неделю-то точно, поражает воображение которую тут же выдергивает из памяти персонажей Франсуара Бле. Подач, то есть переходов на принципиально другой вид еды по консистенции и внутреннему содержанию, было столько же, сколько и в наше время. 4. Расшифруем эти подачи пушкинской эпохи.